Фердико Гарсиа Лорка. 1898-1936 годы. Хрупкий человек с чистым смуглым лицом и покоряющей улыбкой деревенского подростка. Он обладал какой-то необъяснимой властью. Где бы он ни был, к нему тянули, словно к родниковой воде. Все рядом с ним оживало и преображалось, вещи звуки и сами люди. Его приходы ждали как праздника, Он появлялся, и у людей разглаживались морщины. Как и в его стихах, все в нем было естественно и прекрасно, И прежде всего естественно. Ни малейшего намека на позу, ничего показного, Все звали его только по имени Федерико. Друзья его были бесчисленны, и добрая половина их, крестьяне, мотодоры, цыгане, не читала его стихов и не знала, что он гений. Впрочем, не знал этого и сам Федерико, или, во всяком случае, никогда об этом не задумывался. На вопрос, как он творит, он мог бы ответить, как ответил когда-то Бах. Главное, вовремя попасть нужным пальцем на нужную клавишу. Остальное сделает музыка. И те, кто знал, что он замечательный поэт, и те, кто не знал этого, сходились в одном. Он замечательный товарищ, лучший, какого можно себе представить. Он был праздником, радостью, которая разом овладевала нами, и нам не оставалось другого пути, как следовать за ним, вспоминает поэт Эдро Саллинос. Федерико Гартио Лорко... Был вечно окружен людьми, он их жаждал и как человек, и как художник. О теории искусства для искусства он сказал, «По-моему, ни один настоящий человек с такой хлам уже не верит». Подлинная тоска по широкой народной аудитории привела его в театр. «Художник должен смеяться и плакать вместе со своим народом», — говорил он. «Надо бросить букеты лилий и по пояс погрузиться в грязь, чтобы помогать тем, кто ищет Лили. В неподдельной любви к людям, в неодолимой тяге к ним и был секрет его обаяния. Порой кажется, что в его жизни не было ни личных драм, ни личных целей, не было того, что составляет интимную жизнь художника и заполняет страницы биографии. Его биография — это друзья стихи, музыка. В последние годы — друзья театр. Музыка. Его жизнь и весь склад его души были внеличными Он жил в других, без людей он задохнулся бы. Эта черта, черта глубоко народная, определила античный строй его образов. В поэзии Лорки, полный красок и звуков, природа очеловечена. Это мир метаморфоз, где небо и земля, деревья и ветры оживают, и обретают человеческую речь. Эта же черта определила и античную чистоту его языка. «Я ненавижу орган, лиру и флейту», — писал он. «Я люблю человеческий голос, одинокий человеческий голос, истомленный любовью». Человек универсальной одаренности, поэт, драматург, музыкант, художник, артист, он щедро раздаривал себя, это был его способ жить. Он неохотно печатал стихи, но охотно читал, потому что читать стихи — это все равно, что дарить их. И где бы Лорка ни появлялся, своим присутствием он легко и незаметно утверждал красоту человеческих отношений. Красота была для него самым емким мерилом. Однажды, когда друзья потрунивали над его провинциальной предупредительностью по отношению к людям чужим и порой сомнительным, он тихо ответил ведь вежливость так красива». Красоту он умел ходить везде, и в стихах гонгоры, и в песнях пастухов. Как драгоценность приносил он друзьям строчку из подслушанной детской песни, где лимон назван мертвым апельсином. Это и было то высшее, чего он требовал и добивался от поэтического образа, метафора, заключающая в себе маленький миф. Или звучавшие для него эхом собственного голоса слова народной песни о том, как ранцевальская луна мыла свой платок в ручье и расстилала его на лугу. Или родную андалузскую Сигирию поднимались в море темные утесы, а на них любовь моя сидела и считала слезы. Не только строгая красота андалузских безлюдей, но любая мелочь, на которой останавливались его спокойные и мягкие глаза, раскрывала перед ним свою поэзию. «Жизнь яблока, — говорил он, — от хрупкого цветка до той поры, когда золотое, оно падает с дерева в траву, так же таинственно и так же грандиозно, как законы морских приливов. Поэт должен знать это». Общение с Лоркой обогащало, ибо учило тому, что служит истоком человеческой доброты, удивлению перед тайной жизни Но главной красотой, и это особенно раскрылось в его драматургии, для Лорки были «Люди его земли». Федерико Гарсия Лорка любил Испанию любовью строгой и целомудренной. «Поэт красоты, не есть ли красота высшая обнаженность?» Он уже в силу одного этого был поэтом трагическим, так сказал о нем большой его друг поэт Хорхе Гильен. Гарсия Лорка жил в трагическое время и в трагической стране. Он знал, что традиционная для испанской поэзии тема смерти — не литературный каприз. Если в песнях народа так часто звучит слово «смерть», это говорит о многом. Он видел собственными глазами, какую жатву собирает смерть с испанской земли. И в том, что он говорил об Испании, всегда звучали гордость и страдания. В других странах смерть — это конец. Она приходит и занавес опускается. В Испании нет». В Испании он поднимается. Многие здесь живут замурованными в четырех стенах до самой смерти. Лишь после этого их выносят на солнечный свет. Мертвый в Испании. Мертв, как нигде в мире. Его профиль ранит, словно лезвие варварской навахи. В многочисленных воспоминаниях о Гартие лорки неизменно присутствует одно слово — Мистер Йосо. Таинственный, загадочный. Даже самые близкие друзья чувствовали, что федрико не разгаданными до конца. Испанский поэт Висенте Алисандре пишет, что он менялся в течение дня, как меняется сама природа. За ясным обликом поэта угадывался сложный, страстный внутренний мир. Угадывался, но не прорывался наружу. Обычно большие люди, в особенности большие художники, непроизвольно вовлекают окружающих в орбиту своих страстей и поступков. Гарсия лорка с его душевной щедростью и загадочной властью над людьми сам всегда как бы оставался в тени. С этим связана одна удивительная особенность его поэзии. Поэзия нашего века по преимуществу поэзия монологическая. В стихах крупнейших ее представителей всегда явно или тайно стоит слово «я». Звучит голос неповторимой личной судьбы. В стихах Гарсия Лорки слово «я» или отсутствует, или носит тут словный характер. Это безликая, вернее, тысячеликая «я» народной песни. По стихам Лорки невозможно воссоздать его биографию. Единственное, в чем Лорка утверждает свое «я», это неповторимость его поэтического видения. Может быть, загадка Гарсия Лорки заключалась в его гармоничности. Это была редкая и желанная человеческая натура, которая призвана творить и творит. «Все Федерико было вдохновением», — вспоминает висента Александре и его жизнь, так прекрасно созвучная его творчеству, была торжеством свободы. Моцарт испанской поэзии, он ступал по земле легко и радостно. В памяти современников он остался юношей. До последних дней в его облике сохранялось что-то неуловимо студенческое. Да и единственный официальный пост, который он в своей жизни занимал, был пост директора передвижного студенческого театра лабарака Трудно было представить его стареющим и, невозможно, мертвым. Однажды он сказал, что вся его жизнь и творчество — борьба со смертью. Фраза эта глубока и многозначна. Одно явно — Гарсия Лорка боролся со смертью во всех ее проявлениях. Он знал ее посланцев, людей со свинцовыми черепами и лакированными душами. И в августе 1936 года на обочине дороги близ Гранады, где встретились поэты смерть разыгрался последний трагический эпизод этой борьбы, в которой поэт пал и победил. К Федерико Гарсиа Лорки могли бы быть полностью отнесены слова Унамуно. Жить нужно так, чтобы смерть для нас была несправедливостью. Но смерть Лорки была не просто несправедливостью, и даже не просто преступлением, она стала прологом народной трагедии. И когда после долгой и героической борьбы толпы беженцев покидали родину, Вместе с ними переступила испанскую границу и поэзия Гарсия Лорки. Стихи Лорки стремительно завоевали мир. Стремительность — это необычайно. Может быть, один только Гейне так же легко переступал языковые барьеры. Трудно объяснить это только красочностью или жизнелюбием поэзии Лорки. Поэзии во многом трагической. Нельзя сказать, что он чересчур доступен. Лорка действительно прост и прозрачен, но во всяком случае не для тех, кто привык читать стихи, как газету. В самой Испании пытались прикрепить к нему ярлык местного, провинциального поэта. Сейчас у него широкая и разноликая читательская аудитория в разных уголках мира. Пожалуй, Гарсия Лорка мог бы сказать о судьбе своих произведений, то же, что с лукавой гордостью написал своему отцу Моцарт. Знатоки получают настоящее удовлетворение, но и незнатоки остаются довольны, сами не ведая почему. Действительно, стихи Лорки «Гармоничное творение гармоничного духа» будет в человеке тот таинственно родное, что именуется поэзией. И ни метафора, ни цвет, ни звук, именно это чувство таинственного родства связывает стихи Лорки с человеческим сердцем. Поэзер Лорки, несмотря на трудности и неизбежные издержки перевода, легко переступил рамки испанского языка, так легко переступает национальные границы только музыка. И действительно... Поэзия Лорки органически связана с музыкой. Речь в данном случае идет не о музыкальности его стихов, с их тонкой инструментовкой, с их легкими и хрупкими ритмами. Речь идет вообще о музыкальности его поэтического мышления. В частности, его канте «кантехондо» — это поэтическое переложение народных мелодий. Вряд ли стоит разбирать все влияния и воздействия, которые испытывал на себе Лорка как поэт. Он учился и у Гонгора, и у Мачадо, и у Хуана Рамона Хименеса. Очевидна и глубока его связь с античной трагедией. Но на одном из истоков его поэтики нужно остановиться особо, так как он дает ключ к верному прочтению многих стихов Лорки. Это песенная сокровищница Андалусии — Канте-Хондо. Андалусское сольное пение Канте-Хондо буквально значит «глубокое» или «глубинное пение». «Оно действительно глубинное», — говорит Лорка, — «глубже, чем все колодцы и все моря мира, много глубже, чем то сердце, которое его творит, и голос, который его поет, ибо оно...» Почти бездомно. Оно идет от далеких племен, пересекая кладбище лет и у увядших ветров. Оно идет от первого плача и первого поцелуя. Культура Кантехонда на андалузской земле насчитывает не одну сотню лет, и она никогда не выходила за пределы испанского юга канте Кантехондо невозможно имитировать, ему невозможно научиться. Петь глубоким пением учится с детства так же, как учится говорить. В нем есть индийские и арабские элементы. Но в своей сути это подлинное творение Андалусии, древнее и неповторимое. Неповторимое буквально, потому что ни одна песня дважды не исполняется одинаково. В канте Кантехондо есть вековые традиции но нет застывших канонов восточного пения. Это вечно меняющийся и потому вечно живой поток народной поэзии. Устойчивые в кантехонда только тексты. Четырехстрочные петенеры и сегирини, трехстрочные соля. Накопленные столетиями они составляют поразительную по красоте народную антологию. Порой эти короткие поэмы буквально обжигают своей поэтической правдой. Когда я иду мимо дома, где жил любимый, я радуюсь, словно клетка, из которой улетела птица. Или вот трехстрочная Соляа, мать ангалузской поэзии. Мертвой я ее увидел, и так она была красива, что я закрыл ей лицо. Стихи эти печальны, даже более чем печальны, иногда не похожи на заглушенный крик, как говорит Лорка, «Женщину в Канте-Хондо зовут скорбь». Один я на белом свете, никто меня не помянет, прошу я у веток теней и каждая ветка вянет. Меня сохранит стоя, и если любовь пройдет, она, обернувшись, скажет, меня он и мертвый ждет. Даже камень, холодный камень, если тронет его огниво, плачет огненными слезами, плачь же сердце, тебе не диво. Но текст в «Канте-Хондо» едва ли не наименее существенная, как трагедийная маска в античной драме. канте хонда создают два человека — гитарист Токаор и народный певец Кантаор, как их называют в Андалусии. Монотонный плач гитары с медленным нагнетанием ритмы и тревожными диссонансами — Прерывистая синкопированная мелодия, полная задыхающихся пауз, должны помочь кантауру обрести особое творческое состояние, близкое к экстазу. И тогда каждое слово песни становится актом трагедии. традиционная андалузское «ай» может стать криком боли или нескончаемым плачем, или еле слышным вздохом. Каждый слог превращается в целую музыкальную фразу. Поэтому тексты песен так лаконичны. Излюбленная форма Канте-Хондо, трехстрочный Солиа. Да, я сильнее чем Бог. Сам Бог тебя не простил бы того, что простить я смог. Может быть, Из различных видов эпигонства худший — псевдонародность, подделка самого подлинного, что есть в искусстве. Поэтому лорка обычно мягкий и внимательный к чужим стихам, с презрением говорил о сборнике Канте-Хондо Мануэля Мачада-младшего, который пытался имитировать народные строфы. В своем Канте-Хондо лорка не копирует андалузский фольклор. Он ставит и решает почти небывалую задачу — переложить на язык поэзии тайнопись народных мелодий он показывает как в этих монотонных хроматических узорах струны и голоса кристаллизуются бесконечные линии горизонта в красной дороге анттолузии безвестные человеческие судьбы первая из лоркеанских поэм кантехонда стихи о цыганской сигирии Сигирия — это танец и песня Умирать я стану в час последней муки Этой прядью, прядью своей черной, повяжи мне руки. Но ни одна из традиционных или придуманных сигирей Не появляется в поэме даже в качестве побочной темы. Тусклый предрассветный пейзаж, дрожь тростника, И в тишине начинается плач гитары. И когда он достигает своего предела, о, гитара, Тогда в песне раздается «Ай, Кантаура!», А в поэме над горами, как черная радуга, повисает крик. Далекое дыхание смерти касается лиц, И в зыбкой тишине, где еще скользит последнее эхо, Люди гасят свечи, тревожно приникая к земле. Это пауза после первого, еще бессловесного, пепческого вздоха. И вот в колдовском озарении проходит по светящейся земле девушка с серебряным сердцем, цыганка Сигирия. Бесконечный, завораживающий ритм ведет все дальше, туда, куда нельзя дойти, где земля и небо сливаются и растворяются в свете. Там теряется Сигирия, и только смутно белеют символы смерти — луна, Олеандр, мел, оцепеневшим взглядом смотрят горы, плачут слепые девушки, замирают последние аккорды. Все, осталась пустыня. Над трагедией, разыгравшейся в глубоком ущелье гитары, опускается занавес. Еще напряженнее поэма стихи Ассалиа с ее гениальным стеленьем соля проглядывают ростки всей будущей драматургии Гарсия Лорки. Фрагмент «Встреча» — это почти набросок к трагедии «Кровавая свадьба». Поэм окончается утренним перезвоном колоколов. Над безвестными мертвыми, над человеческим одиночеством, над всей трагической землей Андалусии звонят колокола рассвета, и как эхо последнего удара снова оживают в памяти слова — О где-то затерянное селение в моей Андалусии слёзной. Перевод Цветаевой. Творчество Федерико Гарсиа Лорки редкий пример создания цельного поэтического мира. Есть великие поэты, которые полнее и богаче отзывались на каждое движение природы и человеческой души, всякий раз находя новый и точный звук. Мир лорки иной. В нем нет такого разнообразия, но нет и фрагментарности. Он логически завершён и подчинен таким же строгим внутренним законам, как законы природы. Это свободная и причудливая логика сказки, творение человеческого духа, Этот мир покоится на таком подлинном и глубоком знании, что он реален и осязаем для нас. Мы знаем, как в этом мире пахнут цветы и текут воды, как любят и как умирают в нем люди. Прекрасная и свободная человеческая страсть восстает и торжествует над насилием, реки оплакивают павших, и лунный сумрак легенды смягчает резкие и страшные черты смерти». Такое единство элементов, слагающих поэтический мир, свидетельство высшей творческой мощи. Образцом такого единства служит лучшая, может быть, поэтическая книга Лорки «Цыганский романсеро». Грандиозная ночная панорама, магическое зеркало, в котором отразился прекрасный и скорбный лик Андалуси. Романс Едва ли не самая исконная форма испанской поэзии, и прежде всего народной. Романсы, народные баллады о королях и маврах, рыцарях и пастухах, о любви и о смерти, живы до ныне. И сейчас можно услышать, как дети, играя на деревенской площади, поют о несчастном короле Родриго, который потерял Испанию. Романсы поются. И в этих на первых, протяжных, тоскливых и завораживающих, слышится печальное эхо мавританских мелодий. Испанские поэты, большие и малые, неоднократно прибегали к романсу, но только Лорка по-настоящему обновил его древние формы. Он создал свой Совершенно новый тип романса, заменив традиционную повествовательную манеру ярким динамическим действием, где причудливо сплетаются реальное и колдовское, обыденное и сказочное. Уже в самом названии «Цыганский эрмансерро» таится та же грустная поэтическая ирония, которая заключена в рыцарском титуле донкихот Кихот Цыганского романсера нет ни королей, ни рыцарей, ни старинных преданий, и если пристально вглядеться, сквозь образную ткань легко различаются реальные черты яркого и горького быта нищих ангалузских селений. Это подлинная жизнь, но приподнятая гением лорки до поэтических высот легенды. Многие романсы связаны с именем Антонио Торреса, из прославленного в Андалусии цыганского рода Камборьо. Есть версия, что Антонио Торрес Эредье действительно существовал и был другом Лорки. Версия, возможно, и недостоверная, но достоверно известна народная песня о том, как Антонио Эредье с веточкой ивы спускался к реке, и как выпала из мертвых рук веточка ивы, и Антонио не стало Герой цыганского романсера, воплощение мужественной красоты Антонио Торресерезья, преследуемый и свободный, бесстрашный и обреченный человек, у которого смутные отношения с небом и скверны, и с властями, это тот самый бессмертный удалец, которого под разными именами воспевают и оплакивают песни всех народов мира. Этому народному герою и отдает Лорка всю нежность и полноту своего поэтического голоса. Одна из чарующих особенностей цыганского романса Лорки — его недосказанность. Она делает роман стаинственным, но есть здесь и нечто большее. Это вообще один из поэтических принципов Лорки — стихотворная ткань романса, Похоже на музыкальное сопровождение какой-то смутно проступающей трагедии. Именно это заставляет нас, читая в какой-то мере, делаться поэтами. Яркие цветные аккорды властно направляют наше воображение, и, подчиняясь их ритму и краскам, мы сами с известной свободой конструируем сюжет. Таков, например, лучший может быть из цыганских романсов самнамбулический романс. Поэзию Федрико гарсиа Лорки трудно анализировать, у него нет приемов. Некоторые его стихи, ампаро, девушки, это правда, созданы будто дыханием, почти без слов. В одной народной севильяне поется, как спущенные на воду барки покидают севилью, и весла, коснувшись воды, внезапно одеваются зеленью. Здесь снова в волшебном зеркале андалузского воображения Свежие, пахнущие смолой весла и зеленые брызги, дрожащие на них, как молодая листва, перевоплощаются в маленький миф о неумирающей природе. Такова поэзия Лорки. Движение и зеленый ветер весны. Ее обаяние — это обаяние юности. Федерико Гарсио Лорка Родился 5 июня 1898 года, но по семейной традиции день своего рождения он всегда праздновал в июле, в день святого Федерико. И в роковое лето 1936 года фашистский мятеж застал его на родине в Гранаде. Ему исполнилось 38 лет. То была пора его рассвета. Последние литературные недруги, отчаявшись нацепить на него какой-либо окончательный ярлык, один за другим смолкали, его поэзия лилась и ломала все искусственные плотины литературоведческих схем. Каждая новая вещь была новой высшей ступенью, и трудно вообразить, каким вершинам уводила эта лестница. В то лето 1936 года он завершал книгу стихов «Сонеты сумрачной любви», по отзывам современников, лучшее из написанного им. А рукопись эта погибла. Созревали замыслы по меньшей мере трех пьес. Одна из них — снова о судьбе женщины в андалузских селениях, о девушке, красота которой стала ее проклятием и обрекла ее на одиночество. В чем-то, по-видимому, перекликалась с шедевром Лорки трагедия Ерма, 1934 год. Вторая пьеса о революции. В мировой культуре рождалось новое явление — театр Лорки. Поэт, создавший в наши дни образцы высокой трагедии, мог стать величайшим драматургом 20 столетия. В ночь, на 19 августа, Федерик Гарсия Лорка был вывезен из гранады и на рассвете расстрелян. Весть его смерти показалась невероятной. Ходили даже слухи, что убит не Лорка, а другой поэт андалусец коммунист, Рафаэль Альберти. В гибель Лорке не верили и потому, что она так не вязалась со всем его обликом, и потому, что он, в общем, стоял в стороне от политической борьбы. Многие, даже близкие ему люди, были уверены, что, по крайней мере, жизни его опасность не угрожает. Однако сам Гарсия Лорка был прозорливый друзей. Его не покидало предчувствие неизбежной гибели. Однажды, еще в Мадриде, он вернулся с митинга очень взволнованным и рассказал, что в толпе заметил человека, который в него целился. Лорку стали успокаивать, какие у него могут быть враги, да и как можно разглядеть, в кого именно целились из толпы. Но Федерико качал головой. «Он целился в меня». Это не был просто страх смерти. Лорка не раз говорил, «Как не заботился я о собственном рождении, так же не заботит меня и собственная смерть». Скорее, это было доведенное до физического ощущение смертельной опасности, нависшей над всеми. Гарсию Лорке не пришлось извне прокладывать путь к своему народу. Выросший в деревне, подобно Сергею Есенину, Он чувствовал себя волной народного моря, поэтому он был уверен, что пули, нацеленные в народ, его не минуют. Лорко действительно не входил ни в одну политическую партию, но твердо заявил, что причисляет себя к партии бедняков и говорил, что не рожден борцом, но сам был им. В 1936 году он участвовал в работе Мадридского союза антифашистской интеллигенции, созданного Рафаэлем Эльберти. Лорко написал стихи о ночных призраках андалузских дорог, об испанской жандармерии. Жандармы не читают стихов, но эти стихи они знали, то был образ дантовой силы, и смыть такие строки невозможно было даже кровью поэта. На смерть Гарсия Лорке уже наброшен покров легенды. Народное сознание не мирится с бессмысленностью гибели дорогих людей. В этой легенде Лорка перед смертью импровизирует стихи, иногда приводятся и сами строки. В них, как в большинстве его стихов, есть луна и смерть. В действительности все было просто и страшно. За последние годы тайна, окружавшая обстоятельства убийства, прояснилась. Палачи стали славоохотливей и, наверное, станут еще славоохотливей. Причастность к смерти великого человека тоже своего рода шанс попасть в историю. После захвата фашистами власти в Гранаде владельцев автомашин обязали возить заключенных к месту казни, Один из них вез Лорку. Его рассказ пока наиболее достоверный из того, что известно о гибели поэта. В ночь на 19 августа Лорка был выведен из одиночной камеры и посажен в машину вместе с другим заключенным, стариком, имя которого осталось неизвестным. В машине было трое фалангистов. Отъехав от Гранады, они остановились в маленьком селении дождаться рассвета. По старой и во всех отношениях удобной традиции расстреливают всегда на рассвете. Гарси Лорка ничего не подозревал. Заключенным сказали, что их отправляют в лагерь. На деревенской площади с неизменным фонтаном было пусто. Вокруг этого фонтана они прогуливались в ожидании утра. Все вместе, палачи и жертвы. Лорка был оживлен, он истосковался в камере и опьянел от ночного воздуха, пение цикад, от теплой уличной пыли. И кроме того, рядом были люди, какие ни на есть, но люди, он говорил о театре. В последние годы он бредил театром, теперь он говорил о том, что в лагере хочет создать небольшую труппу из заключенных и, может быть, поставить свою пьесу. Фалангисты молча курили, и в темноте не видно было их лиц. Потом стало светать. Они выехали из селения и остановились где-то на дороге. Первым увели старика. Лорка по-прежнему ничего не подозревал. Только когда раздались выстрелы, он замолчал. Он не хотел умирать. С трудом удалось оторвать его руки от борта машины. Он плакал. Его хрупкое тело упорно сопротивлялось смерти, и после нескольких пуль всё все еще пытался встать. Тогда один из флангистов ногой придавил его к земле и выстрелил в лицо. Могила Лорки неизвестна. А всего за какие-нибудь три-четыре месяца до этого поэт Хорхе Гильен говорил его отцу, «Если будет переворот и уцелеет один-единственный испанец, это будет Федерико». Трагическая ирония, так это называлось в античной драме. Знали ли фалангисты подлинную цену, человеку которого убили? Для скудоумного гранадского мещанства, не шевельнувшего пальцем, чтобы спасти гордость гранады, он был просто столичный поэт, красный, ненавистный вдвойне, человек из одного с ними города и совсем из другого мира. Но главари фаланги, отдавшие приказ о его убийстве, были, что называется, образованными людьми. По странной игре природы Франциско Франко не чурается изящной словесности, его перу принадлежит вполне добротный нацистский опус киносценарий «Раса», пышно и безуспешно экранизированный. Гарсия Лорко был только одной из первых жертв, но далеко не единственный Франкисты сгноили в тюрьме Мигеля Эрнандеса, надежду молодой испанской поэзии. Они уничтожили бы всю поэзию, будь это в их силах. Для строя, который держится на насилии и лжи, на моральной нечистоплотности правителей и духовной разобщенности людей, поэзия — враг. Враг извечный, беззащитный, непостижимый и, в конце концов, побеждающий. Пройдет столетие. Несколько историков будут помнить дату, когда генерал Франко выплыл на поверхность, и дату, когда он канул в небытие, как уже кануло до него столько тиранов, одинаково ненужных, бессмысленных, бесплодных, одинаково бездарных. А жизнь поэта Федерико Гассио Лорки будет продолжаться, и в испанских школах Будут учить его стихи, и на испанских улицах петь его песни, их уже поют, потому что, как говорит Федерико гарсиа лорка к счастью для поэзии и для поэтов, есть еще моряки, поющие над морем, женщины, баюкающие детей в тени виноградных лоз, суровые пастухи на горных тропах. И, не давая погаснуть огню, страстный ветер поэзии всегда будет раздувать пламя, и будут петь женщины в тени виноградных лоз, пастухи на каменистых тропах и моряки над животворными ритмами моря. Вступительная статья Гелескула Читалось по сборнику Федрика Гарсия Лорка «Лирика. Москва. Издательство художественная литература. 1965 год».